По морям и океанам жизни в первый раз плыву От России к дальним странам путь я на юга держу Там, где солнце, там, где небо, голубо, как бирюза. Нет зимы и вечно лета, нет снегов, но есть мечта Персидский залив, и ты, как персик, хороша Развернись и завернись, моя шальная душа Персидский залив, гуляют волны за кормой И мы вдаем с тобой под солнцем, там где берег золотой Там отсюда я приехал, только еле до сосуна, Экзотические страны и не снились никогда И жара в разгаре лета, а в Сибири холода А здесь на палубе девчонки, загоревшие с утра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 Персидский залив, и ты как персик хороша, развернись и заверни, моя шайная душа, персидский залив, гуляют волны за кормой и мы вдвоем с тобой под солнцем, где берег золотой, и мы вдвоем.